Уход. Рандас ушел, только трость его осталась в углу. Он говорил, что пора ему двигаться дальше, но я не думал, что это произойдет так скоро, и надеялся, что мы успеем попрощаться. Но Рандас ушел ночью, и когда я проснулся, его уже не было. Около месяца я ходил с этой тростью, потом потерял. Когда я лежал в больнице, был такой момент, что вдруг между сном и бодрствованием Почувствовал, будто ко мне пришел Рандас. Его нельзя было увидеть глазами, но я чувствовал присутствие и то, как он по порядку кладет ту самую трость на чакры.